Совершенная праздность, эти поцелуи среди белого дня с оглядкой и страхом, как бы кто н е увидел, жара, запах моря и постоянное мелькание перед глазами праздных, нарядных, сытых людей точно переродили его. Он говорил Анне Сергеевне о том, как она хороша, как с о б л а з н и т е л ь н о был нетерпеливо страстен, не отходил от нее ни на шаг, а она... Часто з а д у м ы в а л а с ь и все п р о с и л а его сознаться, что он ее не уважает, нисколько не любит и только видит в ней пошлую женщину. Почти каждый вечер, попозже, они уезжали куда-нибудь за город, в Арианду или на водопад, и прогулка удавалась. Впечатления неизменно всякий раз были прекрасны величам.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 Не поминайте лихом. Мы навсегда прощаемся. Это так нужно, потому что не следовало бы вовсе встречаться. Ну, Господь с вами. Поезд у ш ё л быстро. Его огни скоро исчезли, и через минуту уже не было слышно шума. Точно в с ё сговорилось нарочно,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 «Уже начались морозы. Когда идет первый снег, в первый день езды на санях, приятно видеть белую землю, белые крыши, дышится мягко, славно. И в это время вспоминаются юные годы. У старых лип и берез белых о т ы н е добродушные выражения». Они ближе к сердцу, чем к и п а р и с ы и пальмы, и вблизи них уже не хочется думать о горах и море.